Глава третья. Любовь к себе как естественное состояние женщины. Для любой женщины любовь к себе — это естественное природное состояние. Без этого состояния женщина не сможет быть гармоничной, счастливой, красивой и процветающей. Любить себя, понимать и принимать себя, ценить себя и собственную жизнь — Понимать, что вы живете один раз, и вы у себя одна. Единственный человек, который будет с вами от начала и до конца — это вы сами. Дети вырастут, мужчины могут меняться, родители уйдут, а вы останетесь, и только вы будете с собой до самого конца. Поэтому нужно ценить свою жизнь, жить именно свою жизнь, а не чужую. Чувствовать себя нормальным человеком, а не ущербным. Контролировать и управлять своими чувствами и эмоциями. Заботиться о себе. Помните о том, что «любить» — это глагол. «Любить» — значит «действовать». От человека, который не любит себя, плохо всем. Такой человек неэффективен в работе, потому что он не умеет восстанавливать свои ресурсы, не умеет действовать с вдохновением, он всегда находится в позиции жертвы. Если женщина не любит себя, считает непривлекательной, как следствие, она не будет привлекательна для своего партнера. То же самое относится и к детям. Если женщина не умеет любить себя и ценить, то позицию жертвы она передаст своим детям. Она не сможет научить детей самоценности, так как сама себя не ценит. Чем лучше женщина понимает себя, свои желания и свои границы, тем лучше она понимает других людей. Женщина, которая по-настоящему любит себя, никому не может навредить, потому что она знает, что каждый человек — это личность с большим набором индивидуальных характеристик и со своими достоинствами и недостатками. Она знает, что энергообмен при общении может дать заряд положительной энергии, а может опустошить энергетически. Многие часто ошибочно считают, что любовь к себе сродни эгоизму, но это далеко не так. Когда женщина умеет любить себя, когда она заботится о себе, о своем теле, о своих мыслях и реакциях на различные ситуации, тогда она может в полной мере любить окружающих ее людей, заботиться о них и принимать такими, какие они есть. Эгоизм проявляется в том, что человек доставляет удовольствие себе и достигает своих целей в ущерб другим людям. Эгоизм предполагает навязчивость, завышенные требования к себе и к другим. Эгоизм потребляет и ничего не дает взамен. При эгоизме нарушен энергообмен между людьми, когда один становится так называемым вампиром, а другой донором. Эгоизм предполагает самоутверждение за счет других людей. Эгоизм живет по принципу есть мнение мое и неправильное. Эгоизм это постоянное завышение своей значимости и принижение значимости других. Эгоизм самолюбование собой, взгляды свысока. Стандарты, статусы, клише и презрение людей, которые не смогли достичь каких-то высот по мнению эгоиста. А еще эгоизм ⁇ это замаскированные комплексы и низкая самооценка. Любовь к себе ⁇ полная противоположность эгоизму. Любовь к себе ⁇ это я люблю себя, я люблю тебя. Когда женщина наполнена любовью к себе, то и все ее пространство наполнено любовью, все ее действия наполнены любовью. Все ее окружение наполнено любовью. Если женщина умеет любить себя, то она с щедростью делится этой любовью со своим окружением. Такие женщины умеют заряжать положительной энергией всех вокруг, успокаивают, нежно обволакивают своей любовью и дарят покой в душе. У женщин, которые себя любят, самые заботливые мужья, счастливые дети и приятное окружение. К таким женщинам тянутся мужчины, как пчелы на мед. Таких женщин хотят видеть своими подругами другие женщины, которым не хватает этой любви. Таких женщин любят дети и животные, а их, как мы знаем, не обманешь. Подумайте, есть ли в вашем окружении женщина, с которой всегда приятно поговорить по душам, она может выслушать и приласкать словами, успокоить и вселить надежду. А может быть, вы сама такая? Когда вы прослушаете эту книгу до конца, то, возможно, поймете, что нет предела совершенству. Если уж любить себя, то не местами, а по полной программе. Любите себя без причины, потому что вы просто есть. Если вы ищете причины, чтобы любить себя, то любовь не будет полной и всецелой, а в голове сразу же появляются сомнения и оправдания для нелюбви к себе. Как только вы начинаете думать «я люблю себя, потому что…», может появиться повод себя не любить. Чтобы любить себя, не нужны причины, как не нужны они, чтобы любить родителей и детей. Настоящая любовь к дорогим людям не требует доказательств и не допускает сомнений. Так же точно и любовь к самой себе должна быть постоянной и безусловной. Просто периодически напоминайте себе, что вы — важный, ценный и незаменимый человек, и другой, точно такой, как вы, никогда не было, нет и не будет на целом свете. Это поможет вам осознать собственную ценность для других и самой себя. Вы уникальна, неповторима, и ваша жизнь в данный момент — большой подарок и большое счастье. Вы любите себя, и точка, без причины. Прочувствуйте это и помните об этом. Вы уже самодостаточны. Осознайте, что никто и ничто внешнее не дополнит вас. Вы уже самодостаточны. Любите себя независимо от того, есть у вас мужчина или муж или нет, есть ли у вас дети или нет, живы ваши родители или ушли в другой мир. Вы не должны видеть свое счастье только в других людях, иначе вы попадете в любовную зависимость, от которой нелегко освободиться. Никакая вещь не дополнит вас. Это все внешние и временные атрибуты. Ваша любовь к себе не должна базироваться на том, во что вы одеты или какая у вас машина, и есть ли она вообще. Это ошибка — любить себя за вещи, ведь они тленны, портятся, ломаются, рвутся, разрушаются и приходят в упадок. Меняйте окружение. Круг общения сильно влияет на ваше отношение к жизни, поэтому предпочитайте позитивных, энергичных, добрых и умных людей, а недовольных ворчунов и сплетников лучше избегайте. Если это родственники или другие важные люди, которых невозможно исключить из круга общения, то сведите его к минимуму. Женщина, которая себя любит, не страдает, если ее не любит. Она понимает, что не всем может нравиться. Только вы выбираете, с каким человеком быть, а с каким нет. Будьте с теми, рядом с кем вы чувствуете себя умиротворенной, счастливой и свободной. Задавайте себе вопросы. Чувствую ли я себя счастливее с этим человеком или с ним хуже, чем одной? Делайте выбор всегда в свою пользу, а не в пользу отношений. Изучайте себя. Начните задавать себе вопросы. «Какая я?» «Что я люблю?» «Что не люблю?» «Чем я люблю завтракать?» Чем мне себя побаловать сегодня? Чем бы мне хотелось заняться сегодня? Что сделает меня сегодня более счастливой? Задавайте себе подобные вопросы регулярно. Для того, чтобы ввести это в привычку, можете, например, повесить стикеры с вопросами на зеркале у себя в ванной. И самое главное, делайте для себя все эти приятные вещи. Купите себе мороженое, сводите себя погулять, сделайте себе массаж, ухаживайте за своим телом. Делайте для себя то, что любите, но не в качестве вознаграждения за проделанную работу, не за выполненный план, а просто так, и не раз в месяц, а каждый день. Наша психика устроена таким образом, что когда вы делаете для себя, вкладываете в себя, у вас развивается любовь к себе. Доверяйте себе и своим намерениям. Вы — женщина, а это значит, у вас есть свой внутренний голос, который называют интуицией. Слушайте его и действуйте согласно своему чувствованию. Доверяйте своим ощущениям и желаниям. Если то, что вы делаете, исходит из благих намерений, доверяйте им, делайте и реализуйте их. Не бойтесь показаться такой, какой вас не хотят видеть другие, потому что это ваша жизнь, и живете вы для себя, а не для других. Чем больше вы доверяете себе и действуете согласно своим желаниям, тем больше живете той жизнью, которой хотите жить. Знайте свои сильные качества и уникальные ценности. Выпишите свои лучшие качества и ценности и помните о них. Знайте точно, какая ценность есть в вас, какие привлекательные характеристики и качества. Тело — это место, в котором происходит наша жизнь. Это орган чувствования реальности, это носитель нашей энергии. Самое важное, что нужно делать, это проживать свое тело целиком, восстанавливать контакт с ним, со своими ощущениями. Почему это важно? Дело в том, что сама наша жизнь происходит в ощущениях. С них все начинается и ими заканчивается. Наши эмоции и чувства – это ощущения тела. Наши желания и их реализации — это все потоки ощущений. 80% вашего внимания должно быть сконцентрировано на внутренних ощущениях и только остальные 20% — на внешних проявлениях. Ваш фокус и внимание должны быть направлены больше внутрь себя, нежели на внешние раздражители. Чувствовать свое тело — это способ улучшения физического здоровья и повышения своего тонуса энергии, поэтому каждый день по 15-20 минут направляйте свое внимание на ощущение тела и сосредоточиваясь только на этом и ни на чем более. Как полюбить себя, если вы недовольны своим телом? Нужно осознать, что причина дала вам именно эту внешность и это здоровье, а остальное зависит от вас. Однако важно не только любить свое тело, но и совершенствовать его. Займитесь спортом начните следить за питанием и здоровьем, ухаживайте за собой, проводите больше времени в парке и на природе, хорошо отдыхайте и высыпайтесь. И скоро вы заметите положительные перемены. Лицо станет посвежевшим, кожа гладкой и чистой, а в глазах появится задорный огонек. Многим людям подобные метаморфозы помогают значительно повысить самооценку. Попробуйте. Примите себя и позвольте себе быть собой. Речь идет, в первую очередь, О каких-то недостатках внешнего вида. Они есть абсолютно у каждой из нас. Однако кому-то они доставляют постоянный дискомфорт. Кто-то их не замечает, а кому-то удается обратить их в достоинство. Чтобы принять свои недостатки, нужно понять несколько простых вещей. Во-первых, собственные недостатки кажутся гораздо большей проблемой, чем окружающим, которые их могут совершенно не замечать. Причина проста — Каждая из нас сосредоточена на себе в десять раз больше, чем на других. Доказанный факт. Во-вторых, давно известно, что недостатки человека никак не связаны с его взаимоотношением с другими людьми, поскольку процентов роли здесь играют внутренние качества. Вспомните кого-то из своих друзей, любимого человека и представьте его с тем недостатком, который вас беспокоит. Станете ли вы к нему хуже относиться или меньше любить? Конечно, нет. В-третьих, если недостатки нельзя изменить, беспокоиться о них бессмысленно. Как бы просто это ни звучало, на деле это оказывается сложнее. Однако, если сильно захотеть, то все по силам. Просто всегда помните о том, что успех человека зависит от внутренних качеств и совсем не определяется недостатками. Примите себя такой, какая вы есть, со всеми вашими хорошими и плохими, качествами, ведь нет их плохих. Каждая особенность вашей личности вам в чем-то помогает и от чего-то защищает. Любите себя в любом проявлении экспрессии, в любом вашем выражении. Простите себе все, что было в вашем прошлом. Это важно, потому что люди часто осуждают самих себя, ненавидят себя и презирают за те вещи, которые сделаны в прошлом. Но на тот момент времени и с теми знаниями, Вы не могли чувствовать по-другому и поступать по-другому, поэтому все, что случилось тогда, было единственно возможным. Примите все свои недостатки и любите себя с ними. Фраза на все случаи жизни, которая поможет вам. «Случилось то, что случилось, и это единственный из возможных вариантов. Я сделала все, что могла на тот момент». Это не означает, что вы теперь не будете развиваться, пробовать новое и стремиться к лучшей версии себя — Эта фраза поможет вам выключить внутреннего критика и принять свои недостатки. Прислушайся к своим желаниям. Наверняка есть приятные вещи, которые вы не позволяете себе делать, поскольку считаете их излишним баловством или просто боитесь общественного порицания. Если это не аморальный, а социальный или противоправный поступок, его вполне допустимо совершить. Это может быть проявление внутренней свободы, выраженная в экстравагантной покупке, поступке или необычном виде отдыха. К примеру, все друзья и родственники считают вас серьезным человеком, а вам хочется покрасить волосы в ярко-красный цвет, и вы имеете право пойти за своим желанием, несмотря на мнение окружающих. Можно действовать и противоположным образом. Например, если не хочется идти с друзьями на вечеринку, просто откажитесь и не переживайте, что они обидятся. Собственные желания важнее. Если же друзья скажут, что вы проявили неуважение, парируйте тем, что в данной ситуации неуважением является их излишняя настойчивость. Учитесь слышать свои истинные желания и следовать за ними. Задавайте себе почаще вопросы. Что я хочу сейчас? Что я хочу для себя лучшего? Это действительно то, что я хочу? Это мое желание или чужое? Это для меня важно или нет? Если я сделаю так, как хочу, что я приобрету, а что потеряю? Работа с эмоциями. Первое. Позволь всему происходить. Позволь всему происходить. Не сопротивляйтесь. Что бы ни происходило, дайте этому быть без борьбы. Наблюдение за тем, что происходит внутри вас самой — хорошая практика. Нужно только наладить контакт со своими ощущениями. Отпустите себя и плывите по волне, а не против течения. Вспомните приятное событие своей жизни и поймайте это благостное ощущение внутри себя, а потом смотрите на события из этого внутреннего расслабления. Если вы в комфорте с собой и позволяете всему происходить, то почувствуете приятное наслаждение. Вы сможете быть в моменте сейчас. Ловите его. Второе. Проживай свои эмоции. С самого рождения нас сопровождают эмоции: страх, грусть, радость. Гнев, стыд — это основные краски, и все они очень разные. При переплетении и смешении этих красок и их оттенков возникает великое множество и других чувств. От них мы пытаемся избавиться, а другие страстно желаем. Эмоции питают наши физические тела. И те, которые мы называем позитивными, и другие. Те, которые мы называем негативными — это электрический ток для клеток, который также нужен и важен, как пища. При правильном проживании эмоции напитывают и заряжают тело подобно электрическому току, от которого работают лампочки, телефон, телевизор, стиральная машина и великое множество других приборов. И этот ток должен быть определенной величины, иначе техника поломается — Точно так же для тела важно качество питания эмоциями. Но человек бежит от неприятных для него чувств или выплевывает эмоции наружу, а чаще всего заталкивает их глубоко в себя, не проживая. Тело не может напитаться необходимым и страдает, создает энергетические блоки и болеет. Можно ли научиться напитывать тело качественным эмоциональным током? Да. Для этого нужно вернуть внимание в тело, не убегать из него в бесконечной мысли, довериться своему организму, позволить разрешить себе чувствовать любые эмоции, которые возникают внутри. Вы имеете право переживать все эмоции и чувства, негативные в том числе. Это вторая сторона одной медали. Плюс и минус. Принимайте их все с благодарностью и дайте телу прожить эти волны без остатка до последней капли. Когда процесс завершится, вы почувствуете, как наполняетесь приятным умиротворением и благодатью. У вас появятся новые силы для ваших повседневных дел и достижения желаний. Имея такой навык, ваша любовь к себе расцветет, как прекрасный цветок. Вы всегда будете наполнены энергией и сможете построить счастливые отношения со своими близкими. Ведь между вами не будет препятствий в виде обиды, вины, стыда и раздражения. Бывает, что между вами и другим человеком происходит ссора. При этом вы испытываете обширную гамму чувств, и чаще это негативные, болезненные эмоции и ощущения. Чем дальше, тем больше едкие слова и обвинения больно бьют и жалят в самое сердце. Как трудно потом залечивать раны, заклеивать трещины и провалы в отношениях. Остановитесь. Если можете, уединитесь в спокойном месте другая комната ванна туалет балкон прислонитесь к твердой поверхности прикройте физические глаза переведите взгляд в себя смотрите как будто видите внутренними глазами которые обращены внутрь тела там сейчас буря эмоций внимательно их рассматривайте как самое важное в этот момент вы можете назвать каждую ниточку этого бурлящего клубка может это обида злость бессилие униженность, гнев, отчаяние и другие. Скажите себе, «Да, я сейчас испытываю эти чувства и эмоции. Я даю им место и пространство». А теперь чувствуйте их еще яснее и входите в них еще глубже. Не анализируйте, ничего не объясняйте, не оправдывайтесь, не обвиняйте. Погружайтесь, как водолаз, на самую глубину своих чувств и ощущений — Не отвлекайтесь на внешнее, пока не опуститесь в самую сердцевину этой недавней бури. Разрешайте себе их чувствовать, даже самые ужасные, на ваш взгляд. Не убегайте от них, а входите в них. Чувствуйте и разрешайте. Чем глубже ваше разрешение, тем быстрее клубочек эмоций расплетается на отдельной ниточке. Как только вы достигнете эпицентра эмоции, все негативное растворится. Сердце раскроется, будто прекрасный цветок вы свободно вздохнете полной грудью. Дыхание станет глубоким и спокойным. Тело расслабится. Вы почувствуете умиротворение и наполнение. Побудьте в этом состоянии. Теперь вы сможете проанализировать ссору более объективно, сделать выводы и наладить отношения с близким человеком. При упорной тренировке вы сможете это делать за 5-10 минут. Мир внешний — отражение мира внутреннего — Если у человека черным черно в душе, люди все плохие, солнце не такое яркое, трава не такая зеленая никакие внешние обстоятельства не изменят это состояние. Поэтому меняйте свое внутреннее состояние и отношение к тому, что происходит в вашей жизни, а следом будут меняться к лучшему отношения с окружающими людьми и в целом ваша жизнь. Третье. Долюби свою внутреннюю маленькую девочку. У каждого человека есть детство, и именно там находятся корни всех проблем. Часто маленькая девочка недополучает любви и ласки от своих родителей, и причины этого могут быть совсем разными. Бывает, что родители сами недополучили любовь в детстве, поэтому не умеют в достаточном количестве любить и ласкать свою дочку. Другие закрыли свое сердце от сильной боли. Третьи манипулируют ребенком, добиваясь послушания — А бывает, девочка сама решает, что ее не любят. Например, мама не вовремя поменяла мокрую пеленку или уделяла внимание младшей сестренке. Да просто у мамы или у папы было плохое настроение, и их голос прозвучал как-то грубо. Но малышке ведь не объяснили причину такого голоса, и она приняла это на свой счет. Девочка решила, что она плохая и недостойна любви а потом несет этот тяжелый груз по жизни, привлекая такие ситуации, где эта недостойность будет подтверждаться. И эта девочка до сих пор живет у вас внутри и ждет любви, ласки и принятия, но уже от вас самой. Четвертое. Не жалейте себя, сочувствуйте и поддерживайте. Каждый человек сталкивается с определенными сложностями, борется с собственными слабостями, совершает и исправляет ошибки. Жалость к себе — Один из главных барьеров к счастью, успеху и любви к себе. Как и все комплексы, жалость начинается в детском возрасте, когда ребенок требует внимания к себе любым способом. Помните, например, иногда в детстве вы говорили, «У меня животик болит, чтобы мама с папой вас пожалели и проявили свою любовь, которую вы так сильно желали». Если вы повторили это много раз, то такое поведение закрепилось и стало привычкой, и теперь любовь у вас соединена с жалостью. В итоге, уже в сегодняшней жизни вы придумываете себе проблемы, чтобы вас пожалели и полюбили. Оценивайте окружающую действительность трезво и рационально. Не сокрушайтесь очередной неудачи. Найдите плюсы и направьте усилия на поиск решения задачи. Поддерживайте себя сочувствием, похвалой и награждайте за малейшие достижения, а чаще просто так. Даже маленький, но приятный подарок — это напоминание, что вы достойны вознаграждения. Это может быть вкусный торт, шоколадка, прогулка, отдых, чтение интересной книги и многое другое, что приятно именно вам. Какой вы станете, когда будете любить себя? Вы энергичны, удовлетворены и очаровательны. Вы не боретесь с собой и миром, никому ничего не доказываете, что дарит много силы, и душевное равновесие. Вы любите и принимаете свое тело таким, какое оно есть. Вы заботитесь о своем теле и относитесь к нему с благодарностью, вниманием и любовью. Вы понимаете, что тело, которое вы имеете сейчас, и есть идеальное для вас. Вы не разрешаете другим оскорблять и принижать себя, потому что им так хочется. Вы уверены и цените себя. Знаете свои недостатки и достоинства, можете использовать их на благо себе и другим. Ваше обычное состояние — умиротворение и радость, но вы можете распознать и принять свои негативные или подавленные эмоции, позволить себе прожить их и отпустить с благодарностью. Вы несете ответственность за свою жизнь, потому что знаете, что вы — ее автор. Вы принимаете решения на основе своих ощущений, принципов, ценностей, а не под гнетом и влиянием кого-то, и учитываете последствия своих действий. Вы честны с собой и окружающими, не ищите оправданий и не оправдываетесь, но вы понимаете окружающих людей, мотивы и причины их поступков. Вы относитесь к себе и своим потребностям с уважением и пониманием. Вы удовлетворяете свои потребности и следуете своим желаниям. Вас невозможно обидеть, потому что вы наполнены источником своей внутренней любви. Вы не ищете любви у других, не привязываетесь ко всем, кто может давать это чувство. Поэтому не страдайте, если вам в нем откажут. Вам не нужен допинг, чтобы чувствовать себя хорошо. У вас есть собственный источник любви, который наполняет вас изнутри. Вы приятны и доброжелательны в общении с другими. Когда переполняет любовь и радость, не хочется ругаться, тыкать кого-то носом в недостатке, критиковать и поучать. Хочется сказать что-то доброе, поблагодарить, просто приятно пообщаться. Вы занимаетесь тем, что приносит радость и удовольствие, и умеете получать удовольствие и радость от всего, чем занимаетесь. Вы слышите голос своего сердца и следуете ему. Вы любите и любимы. Ваш мужчина с восхищением смотрит на вас, осыпает комплиментами и подарками. Вы для него самый ценный желанный дар. Ведь счастливая жена — это источник силы, вдохновения и побед для своего мужчины. Он никогда не польстится на другую женщину, отношения с которой будут для него безвкусными. Чтобы формировать правильное отношение к себе, собственной жизни и всем своим достижениям, вам нужно прикладывать усилия — Не существует волшебной таблетки или секретной методики, чтобы мгновенно полюбить себя раз и навсегда. Это путь, который проходит каждая женщина, мечтающая об успехе и счастье. И каждый шаг на этом пути стоит потраченных усилий, поскольку безусловная любовь к себе сделает счастливой не только вас, но и всех дорогих вам людей. У любви к себе есть много составляющих, как внутренних, так и внешних. К внутренним составляющим относятся. Сознательный выбор положительных мыслей о себе, об окружающих и о мире в целом. Сознательный выбор спокойствия ума и гармонии в душе. Сознательный выбор ежедневного хорошего настроения. Сознательный выбор саморазвития. Что читать, что смотреть, что слушать, чему учиться. Вера в себя, в жизнь, в Бога, во Вселенную, в космический разум, нужно подчеркнуть. К внешним составляющим относятся. Забота о своем теле, спорт, питание, уход за телом, внешний вид и выбор одежды, создание чистоты и уюта в своем жилище, выбор своего окружения, общение с приятными людьми, отказ от общения с токсичными людьми, расстановка собственных границ, выбор деятельности, которая по душе. Далее мы рассмотрим все эти составляющие более подробно.